Колонна Фоки Последним античным памятником форума традиционно считается колонна Фоки, хотя год ее возведения, 608-й, можно уже отнести к раннему средневековью. Эта одиноко стоящая коринфская колонна всегда была заметным ориентиром на форуме, даже когда он служил пастбищем для коров и кос. Из посвящения на ее пьедестале известно, что экзар хровенный смарагд, то есть что-то вроде византийского наместника в Италии, Воздвиг памятник милосерднейшему и набожнейшему вечному императору Фоке, коронованному богом-триумфатору во веки веков. В те времена найти время хороших каменотесов и архитекторов было непросто, и колонну позаимствовали у какого-то здания II века. Фока был солдат самого низкого происхождения, обеспечивший себе византийский трон простейшим способом. Он убил императора Маврики и пятерых его сыновей, после чего войско посадило его самого на трон. Спустя несколько лет жестокому правлению Фоки пришел конец. Экзарх Египета Ираклий пошел на него войной и после нескольких ожесточенных битв вошел в Константинополь уже без боя. Даже личная императорская гвардия под началом Фокиного зятя сдалась на милость победителю. Фоку привели к Ираклию. так ты ты правил, мерзавец!» спросил победитель. Фока огрызнулся. «Ты что ли будешь править лучше?» Сбешенный Ираклий Собственноручно отрубил Фоке гол Несмотря на жестокий нрав и бесславный конец, Фоке успел облагодетельствовать Рим по крайней мере двумя памятниками, не только своей колонной, но и пантеоном. Именно по его указу пантеон был передан папе Бонифацию IV и превращен в христианскую церковь, благодаря чему и дошел до наших дней почти в полной неприкосновенности Хотя надпись, проливающая свет на историю колонны, была раскопана наполеоновскими археологами в 1813 году, несколькими годами позже Байрон все еще называл ее «безвестный столб с зарытым пьедесталом». Так романтичнее. Дальнейшие раскопки частично финансировала эксцентричная английская аристократка Елизавета, герцогиня Деванширская. Под ее патронажем, ниже кирпичного постамента, была обнаружена ступенчатая пирамида средневековой постройки. Ее демонтировали как не имеющие исторической ценности в 1903 году. Храм Кастера и озеро Ютурны С востока от Юлиевой базилики проходит тропинка, которая в древности называлась Этрусским переулком – Уикус-Тускус. Драматург Плафт, весьма бойком описании жизни форума, предупреждает, что там толпятся те, кто торгует собственным телом. По другую сторону переулка стоял храм Кастера. Три сохранившиеся колонны для разнообразия не реконструкция. Их можно увидеть на картинах многих ведутистов, художников, специализирующихся на городских видах, XVIII -го века. Про храм известно, что в IV веке н.э. он еще стоял в неизменном виде, но потом о нем долго-долго нет никаких сведений, а в XV веке улицу, на которой он стоит, называют «уллицей трех колонн» «уиатриум колумнару», то есть он уже выглядел так, как выглядит сейчас. Эти три колонны издавна вызывали справедливое восхищение. В 1760-х годах будущий архитектор Джордж Данс писал о них из Рима в Лондон своему отцу, тоже архитектору, что снял слепки с лучшего образца коринфских колонн, может быть, на всем белом свете. Сказав «не реконструкция», мы имели в виду, что это не реконструкция нового времени. Храм Кастера в Риме существовал в глубокой древности, но то, что мы видим, – постройка августовских времен. Кастер и Полукс, по-гречески второго брата звали Полидевка, или Диаскуры, божественные юноши, а по-латыни просто гемени близнецы, были детьми Леды, той самой, которую Зевс соблазнил в образе лебедя. Миф этот невероятно древний. Божественные или полубожественные братья, ловко обращающиеся с лошадьми, это общий индоевропейский мотив с параллелями в индийской ведической традиции. Греческие мифы о диаскурах тоже содержат множество разных версий и противоречий, еще одно свидетельство их древность Культ процветал в Великой Греции, греческих городах Южной Италии. В римской же истории Кастера и Поллукса связывались с битвой, которую римское государство, только-только свергнувшее царскую власть, вело с соседями. Полидевку Поллуксу досталась незавидная судьба, схожая с участью вице-президента из американского анекдота. Один брат ушел в море, другой стал вице-президентом Соединенных Штатов, и с тех пор ни про одного из них никто не слышал. В некоторых источниках здание называют храмом Кастера и Полукса, но чаще про второго брата просто забывают. Над этой несправедливостью подшучивали уже в древности. В консульство Юлия Цезаря и Марка Бибула, которые тогдашние острословы называли консульством Юлия и Цезаря, Бибул открыто признавался, что его постигла участь Полукса, Как храм божественных близнецов на форуме называли просто храмом Кастера, так и его совместную с Цезарем щедрость приписывали одному Цезарю. Битва эта была полулегендарная, и, описывая ее, титливий попутно ворчит, что де у разных авторов путается порядок должностных лиц и лет, дела эти давние и писатели древние. После изгнания царей род Торквиниев стал возбуждать окрестные латинские племена на борьбу против Рима. Когда оттягивать сражение дальше стало невозможно, римляне обратились к только что введенному обычаю избирать диктатора в критические для государства моменты. В современном языке диктатор означает самовластного правителя, который приобрел власть неправедным путем. Отдавать ее не собирается, а с подданными жесток У римского диктатора нет ни одной из этих характеристик. Это в сущности кризисный управляющий. Необходимость в таком управляющем была вызвана тем, что правление двух консулов, при всех его достоинствах, не обеспечивало единоначалье, которое в определенных ситуациях все-таки требовалось. Поэтому римляне решили в случае необходимости назначать человека, который брал бы на себя ответственность за конкретный сложный участок государственной деятельности обычно военного характера, но не только, особенно в более позднюю эпоху. Назначение диктатора было аналогом современных законов о чрезвычайном положении. Диктатор был обязан сложить свои полномочия, как только порученная ему задача была выполнена, или, если ему не удавалось ее выполнить быстро, не позднее, чем через шесть месяцев. Он имел право находиться под охраной 24 телохранителей ликторов, это столько, сколько у обоих консулов вместе. Консульская власть на время диктатуры не отменялась, но подчинялась диктатуру в той области, ради которой он был назначен. Страх римлян перед абсолютизмом царского образца был так силен, что по закону назначенный диктатор был обязан немедленно выбрать себе помощника, так называемого начальника конницы, магистр Эквитум, который, хотя и был диктатору подчинен, все-таки несколько ограничивал его единовластие. Для сражения с Латининами диктатором был назначен Авл Пастумих, начальником конницы Тит Эбуций. Войска сошлись возле Ригильского озера в Ветрурий. Где это место, точно указать сложно – Ригильское озеро было мелкое, расположенное в кратере потухшего вулкана, и к XVIII веку оно полностью высохло. Вероятно, битва состоялась где-то между нынешними городками Фраскати и Тускулу. Когда римляне дрогнули перед натиском врага и обратились в бегство, Авл Постумий превратил свою отборную когорту в заградоотряд с правом уничтожать дезертиров. Римляне от безысходности пошли на врага, смяли неприятельский строй и захватили лагерь. Диктатор и начальник конницы – вернулись в город триумфаторами. В самый отчаянный момент битвы римляне вдруг увидели, что в их строю бьются двое прекрасных юношей на огромных белых конях. А когда победа была одержана, в Риме они узнали о тех же юношей, которые чудесным образом оказались на форуме и поили своих разгоряченных коней у источника Ютурны. Цицерон рассказывает, что и гораздо позже, в 168 году до нашей эры когда римский полководец Эмилий Павел разбил македонского царя Персея и в числе прочих мер устрашения взял в Рим тысячу заложников, включая Полибия, диаскурии явились сенатору Ватинию и сообщили ему о победе. Сенат сначала было посадил Ватиния в тюрьму за распространение недостоверных слухов, но когда спустя много дней от Павла из Македонии пришла депеша, подтверждающая дату сражения – Батиний был с испугом и почетом отпущен. Храм был заново посвящен Луциям Метеллам Далматикам на исходе II века до нашей эры в честь победы над Далматами. Племена Далматов, жившие на побережье Адриатического моря, незадолго до того подчинились Риму и воевать совсем не собирались. Они дружелюбно приняли Метелла и устроили он на зимовку в городе Салонах, ныне Солин, пригород Сплита. Вернувшись в Рим, Метелл все-таки справил триумф. Подиум храма на форуме, вероятно, сохранился от той постройки. А нынешние три колонны были возведены в конце правления Августа его приемным сыном и будущим императором Тиберием. В республиканские времена в храме Кастера часто собирался сенат, а платформа перед колоннами служила одним из излюбленных мест для выступлений политиков, своего рода вторыми рострами В императорскую эпоху, конечно, все это отошло в прошлое. в здании Было 25 маленьких помещений, связанных с функционированием храма Кастера в качестве римской палаты и меры весов и отделения государственной казны. Но в одном, судя по найденным там предметам, работал зубной врач. В середине июля в Риме справляли праздник в честь Кастера. Несколько тысяч молодых людей в парадной военной форме участвовали в процессии, во главе которой ехали двое юношей на белых конях, изображая Диаскуров. Август приватизировал этот культ и постарался связать почитание близнецов с императорским домом, сначала со своими внуками Гаем и Луцием, а после их безвременной смерти с Тиберием и его братом Друзом, который тоже оказался не слишком удачливым диаскуром и умеру по с лошади. За храмом Кастера находятся развалины нескольких построек времен Домициана и калигулы и маленький домик, когда-то служивший главной христианской церковью Рима. Это церковь Санта-Мария-Антиква с уникальными раннесредневековыми фресками. Сейчас они в таком плохом состоянии, что требуют постоянного внимания реставраторов, и поэтому туристов в помещение не пускают. Церковь была разоброшена, возможно, после землетрясения, в середине IX века, а главная ее святыня, фреска V века, изображающая Марию с младенцем, так называемая «богоматерь нежности», была аккуратно вырезана из стены и перенесена в соседнюю церковь Санта-Мария-Нова, сейчас она называется Санта-Франческо-Романа. Про старинную постройку все забыли, над ней даже возвели часовню, которую пришлось демонтировать в 1901 году в ходе раскопок. Незасыпанный осталась стоящая рядом часовня сорока мучеников, названная так в честь сорока римских солдат-христиан, которые отказались отречься от своей веры в эпоху гонений времен императора Диоклетиана и были, по поприказывая начальника, заморожены заживо на льду горного озера возле армянского города Севастии. Ныне территория Турции. В апсидии часовни находится средневековая фреска, изображающая гибель севастийских мучеников. Но сама постройка – древнеримских времен. К часовне прилегают святилище и так называемое озеро Ютурны. Возле этого источника кастеры Полукс и поили своих лошадей после битвы при Ригильском озере. Во II веке до нашей эры полководец Эмилий Павел поставил там конные статуи Диаскуров в честь своей победы над царем Персеем. Вода источника считалась целебной. В императорские времена ее использовали для священных обрядов весталки, а в самом здании находилась штаб-квартира организации, отвечающая за водоснабжение города, так называемая «статио акуарум». Расположенное тут же святилище – реконструкция 1950-х годов с использованием некоторых античных обломков. Так, например, на фронтоне установлен блок с надписью «Ютурнай-Эс». В сказке про Венни-Пуха у пятачка над дверью висела табличка посторонним «В», которую можно было трактовать по-разному. Вот и эта надпись может означать, например, «Святилище Ютурны» или «Ютурни от сената римского народа». Ютурна – малопонятный персонаж старинных римских легенд, нимфы источников, богиня водоснабжения, жена бога Януса. Поэт Вергилий в Энеиде стал это имя сестре Турна, главного соперника Энея в битвах за Лаций. Храм божественного Юлия. Убийство Юлия Цезаря вызвало у римского народа противоречивые чувства. Некоторые прославляли заговорщиков как тираноборцев, но большинство искренне скорбело о диктаторе. Когда же было оглашено хранившееся у девственных фестайлок завещание Цезаря, в котором он отдавал общественное пользование свои сады над Тибром и оставлял по 300 сестерцей в каждому гражданину, скорбь и ненависть запылали с новой силой. Под горячую руку попал друг Цезаря, Гельви Цинна, которого перепутали с одним из убийц, Корнелием Цинной, и разорвали на части. «Я Цинна-поэт! Я Цинна-поэт!» Разорвать его за дурные стихи, разорвать его за дурные стихи. Похороны Цезаря прошли в два приема. Сначала погребальный костер был сооружен на Марсовом поле, затем его перенесли на форум и подожгли возле храма кастра Люди кидали в костер одежду – скамьи, все, что попадалось под руку, включая детские медальоны, которые было принято носить на шее до совершеннолетия, а потом посвящать богам. Перед пепелищем установили колонну из номидийского мрамора, желтого как золото, с надписью «Отцу Отечества». Но простояла она недолго. Противники Цезаря ее убрали. В июле на небе появилась необычайно яркая звезда или комета, которую сочли душой Цезаря, возносящейся к бессмертным богам. какая именно это была комета, не ясно до сих пор. В 1990-е годы два американских исследователя перевернули груды материала от китайских хроник до химического состава гренландских ледников и разработали связанную гипотезу. Но многие историки по-прежнему считают, что никакой кометы не было. Была только позднейшая пропагандистская выдумка. Под нажимом юного Гая Октавия, которому по завещанию досталась львиная доля огромного состояния Цезаря и главное его политическое благословение, Сенат принял закон об обожествлении Цезаря, и на месте погребального костра был выстроен храм, первой в римской истории, посвященный не Богу из легенд и преданий, а человеку, еще недавно ходившему среди живых. В честь посвящения храма были устроены гладиаторские игры, в которых даже участвовал один сенатор, а римской публике впервые показали бегемота и носорога. Алтарь храма получил статус убежища Это означало, что беглый раб или преступник, добравшийся до алтаря и требующий защиты, мог рассчитывать на милосердие или, по крайней мере, на отсрочку приговора. В Риме правом убежище обладали только храмы тех богов, которые были известны еще при Ромуле, поэтому некоторые блестители традиции были возмущены. Выход из положения нашли с римской бюрократической элегантностью. право убежище у цезарева алтаря отнимать не стали, но храм окружили таким забором, что пройти в него просто так стало невозможно. Храм был очень высоким, выше соседнего храма кастра Об этом говорит Овидий в послании из ссылки. Божественный Юлий видит, взглянув с высоты на прилегающий храм. Внутри Стояла огромная статуя Цезаря, украшенная звездой-кометой на лбу. Когда двери храма открывались, она была видна с формы. Как и во многих других хаимских святилищах, в храме Божественного Юлия были выставлены произведения искусства. Картины, изображающие братьев Диаскуров, богиню Викторию, и полотно с Венерой Аннедиамены и работой самого великого Апеллеса. Конечно, ни одно из них до наших дней не дошло. а Венера от сырости пострадала еще в античности, и Нерон заменил эту картину на другую. Судя по монетам, храм перестраивали при Адриане, но те невыразительные руины, что дошли до наших дней, относятся к изначальному зданию. Культ Юлия Цезаря в Риме не угас до сих пор, и на алтаре храма время от времени появляются букет цветов.